нападение. Чтобы излишне не волновать читателя, скажем сразу, план Алексея удался. Конечно, не совсем так и, может быть, с большими потерями, но удался. Уже в ходе его осуществления выяснилось, как много мелочей они не учли, как были наивны в главных предположениях. Но, как говорил Ларош Фуко, судьба устраивает всё к выгоде тех, которым она покровительствует. к 5 часам дня, а именно это время было выбрано для нападения. Жизнь на Каменном носу протекала таким образом, что всё было на руку друзьям, потому что не забыть солдат закрыть дверь на щеколду, которую всегда закрывал. Не люби старший из команды игру в Фаро, и не проиграй, сержант Прошкин, недельный заработок, план освобождения Никиты и вовсе был бы сорван. Однако всё по порядку. Для нападения на мызу был подобран следующий реквизит: три маски чёрные, парик рыжий с бородой, рваные порты с рваной же рубахой, две лодки, карета, верёвки с кошками и якорями на концах, а также шпаги, ножи и пистолеты. Сюжет нападения был таков. Алексей вблизи причала разыгрывает кораблекрушение, для чего дырявит утлую лодёнку, топит её и барахтается в воде. Что есть моча кричит: "Спасейте православные!" Казамуслу автороплана солдаты бросятся его спасать. А он, разыгрывая пьяного, будет тянуть эту конетель по возможности долго, отвлекая на себя все силы и внимание охраны. Далее его бесчувственного должны внести в дом. В это время Саше, Адриану и Гавриле надлежало с помощью верёвок с кошками проникнуть на мызустыло, то есть через забор, после чего со всеми предосторожностями дойти до двери в дом, которую Алёша должен был отпереть. Далее разбойники проникают в караульное помещение. Трам-тарарам, выстрелы, звон шпаг и так далее. Солдат вяжут, всем кляп в рот, а оставленным верёвкам нападавшие с Никитой перелезают через забор и позорошему белыми зонтиками лугу бегут к лодке, спрятанной в озоке. Там четыре весла, даже если солдаты развяжутся как-то и бросятся в погоню, всё равно не догнать им быстроходного ялика. А на Екатеринговской дороге в тени дубов их ждёт карета, в которой сидят Мария и Софья. Одна из лошадей выпряжена, Саша покачает домой верхом. Адриан и Алёша вернутся в город на ялике, сделали дело и разбежались. Таков был стратегический план. Назначенный четверг был жарким и ветреным, а после полудня небо вдруг затянулось тучами и пошёл дождь, маленький и противный. Плохая погода ничем не могла нарушить планов наших героев, разве что несколько неожиданным для Веры Константиновны было горячее желание Марии и Софьи поехать покататься в корятяе оленевых, которое Гаврила лихо подогнал к калитке. Она устала повторять, что Софья непременно простудится. А дальше гнила лихорадка и непременная смерть, а там дети сироты и вообще, можно ли быть такой неразумной невесткой? Софья не возражала, однако видно было, что она поступит по-своему. В поддержку подруги Марии излишне взволнованно тараторила что-то про модные лавки, а сама пыталась оттеснить Веру Константиновну от входной двери и скрыть от её глаз Гаврилу, который выносил из дому мешок с реквизитом. Наконец Гаврилов сгормзодился на козлы. Вид у него был торжественный, дожил до великого часа. Однако подсознание, о котором в середине 18 века ничего ещё не было известно, но которое существовало, нагнало на него и коту, а что ещё хуже, заставило мелко трястись. Его дрожь передалась корети, и она выглядела почти как живое существо, заразившееся болезнью святого Витта. но попробовал бы кто-нибудь заподозрить его в трусости. Просто холодно, милые дамы. Дождь ведь сеет. Доехали, доплыли все, как и задумывали. Гости Екатеринговки в заранее выбранном месте Гаврила пересел в ялик к Саше и Адриану, а бородатый и до крайности опростившийся Алексей перебрался в богулатёнку. Он без помех доплыл до каменного носа. Поти успел прорубить в днище изрядную пробоину. В отдалении, прижимаясь к берегу, неслышно следовал Сашин ялик. Неожиданности начались с того, что проклятая Алёшина лодчонка никак не желала тонуть. Она нелепо задралась кормой вверх и продолжала держаться на плаву, несмотря на все Алёшины усилия. Кричать о помощи было рано. Если за лодкой наблюдают солдаты, то призывы тонущего мало бы их тронули. Держись, закормуй и доберёшься благополучно до берега. Алёша ничего не оставалось, как нырнуть. Под водой он успел отплыть от лодчонки на приличное расстояние, а когда вынырнул, лавя воздух ртом, последующий крик о помощи выглядел вполне правдоподобно. Спасите, православные! Он бил по воде руками, делал вид, что уходит под воду, вопил голосом и пьяным и трезвым Мы забезмолствовал. Никто не спешил ему на помощь, причал был пуст, калитка заперта. Охрипнув, осипнув, наглотавшись солёной воды и проклиная человеческое равнодушие, Алексей доплыл до берега и с трудом вылез на скользлый причал. Борода у правого уха отклеилась, и он закусил конец её зубами, хорошо хоть усы были на месте. Алексей толкнулся в калитку, заперта Он окинул взглядом забор, высоко не перелезть. Вода стекала с него ручьями, и холод собачий. Чёрт бы вас всех побрал. В этот момент осторожно звякнул крюк, калитка неслышно отворилась, и он увидел Сашу, который стоял в выжидательной позе, прижимая палец к губам. У стены дома стояли Адриан с двумя пистолетами в руках и паникший исцарапанный Гаврила. Губы его несложно шептали молитву. Алёша открыл был рот, пытаясь объяснить неурядцу, но Саша погрозил ему пальцем и улыбнулся. Глаза его в прорези маски сощурились на мгновение, но тут же опять по рыси настороженно впирились в дверь дома. Внутренний двор усадьбы выглядел совсем не так, как представлял себе Алексей. Забор был крепок и ладен, а дом и прочие постройки не просто старыми, Дряхлыми, срубы покосились, нижние венцы разъели жучок и плесень, однако дубовая дверь, за которую им следовало попасть, сияла новыми металлическими накладками. Алексей подошёл к ней вплотную, пытаясь смотреть в щель, каков там запор, и нельзя ли открыть его ножом. Стараясь стать полувцею, он надавил на дверь плечом, и она неожиданно открылась. А православные тем временем резались в карты. Чем другим может заняться солдат в карауле, если за окном дождь, начальство далеко, а безделье осточертело? Харитон отнёс Аристанту обед и отправился соснуть в свою камору под лестницей. Сержант Прошкин, селачи забияка, после проигрыша напился сгоря и повалился на лавку, чтобы сотрясать покои своим богатырским храпом. Четверо служевых продолжали игру. Старшему Кушнакову везло, Поэтому никто не смел выйти из-за стола. Карты иногда приковывают людей к месту покрепче, чем цепи. Скрипнула открываемая в сенцах дверь. "И что, Иван, щеколду не закинул?" спросил старший. "Да это Харитон бродит", отозвался солдат и крикнул громко. "Харитон, ты что ли?" "Ари-ари, глухарю на такое". Это замечание рассмешило солдат, словно пряная шутка. Представить Сутулова, худого хритона, как он распушивает крылья и курлычет с глухарками, что может быть смешнее. Игра продолжалась. Куда короля пик дел? Успел выкрикнуть старший, как дверь в королевное помещение широко распахнулась. Люди в масках вбежали в комнату и стали по углам нацелив на играющих пистолеты. "Трекни, Саша, предоставить арестанта или всех перебьём!" Похищение, может быть, обошлось бы без единого выстрела. Но Саша крикнул вдруг: "Кошелёк или жизнь!" Содержимое кошелёкوف было обеспечно разложено на столе, вот оно, бери. Но старший никак не хотел расставаться со своим добром. Он вдруг бросился на пол и ухватил за ноги самого неказистого и мокрого злоумышленника. От неожиданности косматый мужичишка попнул в воздух. Тут и началось светопреставление. Через минуту вся комната утонула в плотном пороховом дыму, уже неясно, в кого полить, уши заложило от выстрелов. Вход пошли шпаги. Стол с картами, бутылками, деньгами перевернулся, и каблуки сражающихся нещадно топтали личики дам и валетов. Медные и серебряные монеты со звоном подскакивали на половицах и раскатывались по углам. Саша не сказанная мешала маска, она Сужало видимое пространство, стягивало лицо, делая его чужим, а в бою, как перед смертью, тебе не должны мешать подобные мелочи. Кроме того, ему достались два противника. Первым был старший из команды, небольшой, босыногий, очень азартный человек. Шпагой он владел бесподобно, при этом без остановки орал, то угрожая нападавшим, то призывая мерзавца Прошкина открыть наконец дзёнки, то прикрикивая на своего напарника миловидного, рыхлого солдатика. Этот каналья, вместо того чтобы драться с самообвением, то и дело нагибался к полу, пытаясь ловить серебряные монеты. Чаще, чем шпагу его Саша видел по-женский круглый, обтянутый синим сукном зад, но даже пнуть его не имел возможности. Шпага старшего мелькала со скоростью спиц мчащейся кареты. Алёша тоже вертелся в очком, потому что его противник выбрал странное оружие, если можно таким назвать шиндалы, бутылки, эти тяжёлые крынки, которые стояли на подоконнике. Шпагу этот ловкий долговязый солдатик отбросил ещё в начале боя, она его явно не слушалась, но попозже цепкие руки его всё время что-то хватали и метали Валёшу на голову. Адриану повезло больше других. Он не столько дрался со своим противником, сколько играл с шпагой, как в театре. Видно было видно, что не тому, не ни другому никак не хочется быть раненным, а уж тем более убитым. Они всё время менялись местами, сталкиваясь неожиданно, толкали друг друга плечом, искали зубы, явно не испытывая злобы. Гаврила не принимал участия в схватке, он, как и было задумано, пытался отыскать камору, в которой содержали его барина. Примерное расположение комнат в этом помещении он знал. Алёша подробно объяснил, где видел в окне Никиту. Но какая из дверей в этом тёмном коридоре нужная? Гавриле категорически запрещено было применять для поиска голос никаких там барин или Никита Григорьевич. Но виднув слышав выстрелы, Никита понял, что происходит что-то необычное и забарабанил в дверь. Вот тут уж верный камердинер не мог сдержаться. А, -а, -а заблел он во весь голос, ключей где? Тут я. Зачем в этот самый момент служителю Харитону понадобилось выйти в коридор? Известно одной фортуне. Видно, хоть и был он глух, однако обоняние не потерял. Запах пороховой гари разносился по всему дому. Гаврила оглянулся на его торопливые шаркающие шаги. На шее у Харитона позвякивала связка ключей. "Открывай!" гаркнул Гаврила, неловко схватившийся за висевшую у пояса саблю. Она неохотно, с противным скрежетом, выползла из ножен. Харитон даже не попытался оказать сопротивление. Тресущимися руками он нащупал нужный ключ. Дверь отворилась с пинком, и Никиту приняли крепкие руки камердинера. Мальчик мой ясный, Никита Григорьевич, продолговарил, уткнувшись в грудь барина. Тверrvли мы вас из рук супостатов. Да куда вы рвётесь-то? Там и без вас управится. Никита, худой, бледный, скорее удивлённый, чем обрадованный, смотрел на коммердинера без улыбки, потом разом отлепил от тебя его руки и бросился на шум боя. Яврила, потрясая сабли, последовал за ним. О хретоне было забыто. Оглухой служитель бачком побрёл в конец коридора, чья его фигура выражала только покорность и унижение. В своей комнатёнке он не задержался, а направился по винтовой лестнице в тихую обитель, бывший маяк. Пощадка боя уже обогрелась кровью. Саша исхитрился так и черкнуть пагой ненавистный из ад. Меловидный солдатке лежал под столом и надрывно стонал. Однако руки его, кажется, помимо воли несчастного, трудолюбиво набивали монетами карман. Противник Адриана крепко подустал, был связан и теперь приспокойно сидел в углу, наблюдая не без интереса за дракой. Глиннорукий тоже был обезврежен. Карцев всё, конец боя. Сашке бы только покончить со старшим по команде, но в тот момент, когда Никита появился в проёме двери, пробудился вдруг ото сна Прошкин. Ничего не соображая с похмелья, он схватил лавку, на которой спал, и пошёл крушить всё направо и налево, трубно крича что-то невразумительное. Эти на него Саш пог[] было так же бесполезно, как остановить клинком взбесившегося слона, и не дёрни Никита с силы одеяла. которую он топтал огромными сапожищами, бой кончился бы с большими потерями. Через минуту Прошкин был связан. Пока готовили кляп, он кopчмоудивлению опять захрапел, видно, драка ему показалась просто сном. В этот момент рухнул старший из команды, убит или ранен, разбираться было некогда. Друзья успели обменяться только отрывочными фразами, они были восторженны и бестолковы. "Отходим", крикнул Саша. "Причалу, там лодка". Вторил ему Алексей. Решение воспользоваться по возвращении лодкой охраны возникло у него в тот момент, когда он играл роль утопающего. Худкий беленький ялик с весёлой голубой полоской вдоль борта и вёслами, оставленными в уключинах, по-прежнему мирно покачивался у столба, к которому был причален. "Счастье какое, через забор не надо лезть", исцарапался весть Никита Григорьевич. с я руки в занозах весело трещал гаврила пробираясь на корму к никите а ты на алёшиную рожу посмотри бросился саша и налёк на вёсла лицо у нашего героя действительно потерпело ущерб под глазом его разлился синяк клейя оттреченные бороды залило от кровью и как-то странно забугрился нос перечёркивала глубокая царапина отскоблимся расхохотался алёша Гордо Марины, неужели вместе? А то как же? тихо сказал Никита. Он всё ещё не мог прийти в себя от неожиданно обретённой свободы. Вот они, значит, где меня прятали. Он со вниманием осматривался вокруг. Лодку поменяем на нашу, обратился Алёша к Адриану. В этой плыть в город небезопасно. Никто не слышал выстрела, только увидели, как лёгкое облачко отделилось от окошка бывшего маяка. А Гаврила с ужасом почувствовал, как вдруг обмякло тело Никиты, которого он заботливо укрывал своей бикешей. Холод прошла через грудь Крови, на вылет. Кровина удивления было очень мало. Здесь можно сказать, мол нет слов, чтобы описать подробно немое потрясение Гаврилы и отчаяние друзей. Слова-то есть, но время не в обрез. Скорее, скорее мысленно вопил каждый. Гаврила не плакал, Слёзы побережём на потом, если не приведи, Господь, барин дышать перестанет. А пока дышит, главное рану перевязать. Саша в бессильной ярости выхватил пистолет и выстрелил по башне, но она была уже пуста. Харитон спустился вниз, чтобы помочь охране освободиться от пут. Все они были избиты, перепачканы кровью, злы как черти. Каждый ждал долгом выговорить Харитону: "А где ты раньше был, глухая тетерея?" Нет бы раньше помочь. Убитого Кушнакова завернули в одеяло и отнесли в бывшую арестанскую. Кто-то выскочил наружу по нужде, повернувшись, сообщил, что разбойники увели лодку. Известие это было принято почти с облегчением. Они не могли теперь преследовать беглецов, не могли сообщить начальству о нападении на мызу. Ну и пусть его. Оставалось только ждать смены караула. Поругались, посуда чили, помылись, перевязали рану, поделили поровну собранные полуденьги и сели ужинать. Меж тем лодка с беглецами благополучно достигла берега, где стояла карета. Боже мой, что с ним? воскликнула Софья, глядя, как Гаврила с помощью Алёши выносят на берег бесчувственное тело. Ранин, бросил Алексей. Гаврила говорит, не смертельно. Живо переодеваться. И скорее, скорее. Право же это слово повторялось в 1000 раз чаще, чем все прочие. Маски, парты, рыжий парик были связаны в узелок с увесистым камнем и пошли на дно реки. Алексей и Адриан прыгнули в лодку. Может, повезём его водой? предложил Алёша, глядя, как Саша с Гаврилой неловко усаживают в карету раненого друга. Он был без сознания. Карету трясёт. Нет, всё сделаем, как договорились. Софья неожиданно для себя взяла командный тон. Сейчас надо как можно скорее попасть к черкасским, до да отчаливать уже наконец, может быть, погоня. Гавриле очень не хотелось оставлять Никиту на попечение дам, которые ничего не смыслят в медицине, и он умоляюще поглядывал на Сашу. "Я поеду с вами", решительно сказал тот, "сяду на козлы". "Ни в коем случае". Софье было неумолимо Карета Гаврила проветрит лучше тебя, и потом внутри и так тесно. Саша, ради бога, скачийте первым. Мы должны разделиться. И не беспокойтесь, мы справимся. Саша умел слушать дельные советы. Он скачил на лошадь и сразу пустил её в галоп. Прежде чем сесть на козлы, Гаврила заботливо подсунул под голову Никиты свёрнутый валиком бикешу. Раненый полулежал на заднем сиденье, дыхание его было тяжёлым. свистящим грудь высоко поднималась и вдруг опадала почти беззвучно вызывая безотчётный страх, что вздох этот будет последним. Ничего, честь барюну спасли, спасём и жизнь, высокопарно сказал Гаврила и всхлипнул обиженно, как дитя малое. Что он мог знать, чу боги и лекарь чужих врачевал и ни без пользы, а когда своего коснулась, то разом мутиться И мысли дельные в отсутствии. А что касаемо утверждения, мол, не смертельно, то это не более чем заговорные слова, чтоб беса отпугнуть. Карета медленно двинулась по дорожке парка, с каждым поворотом колёса набирали скорость, и вот она уже летит по тракту, и чудо, то ли из-у-меня кучера, то ли по воле провидения, но её почти не трясёт. Мария сидела напротив Никиты и неотрывно смотрела на лицо молодого человека. С самого первого мгновения, как увидела она плечи вешающую руку, холодно смежённые глаза и узкую, как у молодого дечка, бороду, запачканную кровью, её не оставляли самые дурные предчувствия. Может быть, это конец, и злая судьба отнимает его навсегда. Все душевные силы её были потрачены на то, чтобы прогнать страшные мысли, и она не замечала, что дрожит, что из глаз её Набухая, в крупные капли льются слёзы, и с монотонностью весенней капели ударяются о маленькую бисером вышитую сумочку, которую она судорожно сжимала в руке. Они уже миновали Калинкин мост и въехали в город, когда Никита вдруг разомкнул мокрые от пота ресницы и внимательным взглядом окинул карету. Видно было, что он задержался на Марии. Он рассматривал её очень внимательно. Подробно изучая кружевной воротник, белый капор, испуганные глаза, руку, которая зажимала рот. "Бред", сказал он вдруг. "Откуда ей тут взяться?" И опять потерял сознание. Голова его упала на плечо, сидящее рядом у Софьи. "Я его напугала", с ужасом прошептала Мария. "Он меня не узнал. Он принял меня за какую-то другую особу". Наоборот, узнал. Марине плачь. Никите мужество наше нужно, а не слёзы. Только бы довести его до места. Как ни торопился Гаврила, но попав в центр города, он должен был замедлить движение, а на подъезде к Вознесенской перспективе и вовсе изменить маршрут. На площади солдаты перегородили улицу канавы. Какие шустрые попались, несколько часов назад только приступили к работе. А теперь уже деревья выкорчевывали, былыжник по выковыривали и изуродовали всё вокруг до неузнаваемости. Теперь другого пути нет, как ехать мимо дома Белова. Мысль эта разозлила Гаврилу. Ах, молодёжь, не слушает старших и мудрых. Сидел бы сейчас Александр Фёдорович на козлах, а у дома бы сошёл без забот. А он, Гаврила, провёл трудную дорогу с Баариным, не допустил бы до его особы глупых женских рук. тебенти поправить и посадить поудобнее. Разве им это под силу? Карета выскочила на Малую Морскую и поравнялась с особняком Беловых как раз в тот момент, когда входная дверь резко отворилась, и из неё вышел молоденький офицер, за ним пара драгунов и наконец Александр Фёдорович собственной персоной. За ним шли ещё двое солдат. Куда это они направляются? Гаврила непроизвольно натянул вожжи тормозя. Лошади вскинули морды, зацокали мелко по булыжнику. Белов оглянулся на этот звук и встретился с Гаврилой глазами. "За что меня арестовали?" крикнул он громко. "Куда вы меня ведёте?" Это он мне кричит, пронеслось в голове у Гаврилы. "Знак подаёт. Неужели так быстро пронюхали про нападение? Быть не может." Желая как можно быстрее уехать от опасного места, Гаврила попытался развернуть лошадей, что было никак невозможно при обили карет и прочих повозок. Его обозвали дураком, канальей, свиньёй, рукояткой кнута соданули по плечу. Дурак и есть, сказал себе Гаврила. Солдаты уже на другую улицу свернули, на нас и не смотрят. Быстрее, быстрее! Довезём барина до места. Уложим в кровать, а потом будем разбираться, кого арестовали и почему. И он пустил кнут на мокрые, взмыленные спины лошадей.